Глава двадцать восьмая. Агент Фаньека и его напарник Диас быстро пробежали по темному шатру, подсвечивая путь фонариками смартфонов, и нырнули в тоннель, где только что скрылись Лэнгдон и Амбра. На полпути на черном ковре Фаньека увидел мобильный телефон Амбры. Она выбросила мобильник. С разрешения Амбры королевская гвардия установила на ее смартфоне простейшее приложение. Чтобы отслеживать все ее перемещения. Раз она выбросила телефон, значит собирается скрыться. Фансико за нервничал. Больше всего его волновало, как доложить шефу, что будущая королева Испании пропала. Командующий гвардией Маньякально суров. Когда дело касается интересов принца, сегодня шеф лично инструктировал Фансико. За безопасность Амбры Видаль ты отвечаешь головой. Как я могу отвечать за ее безопасность, если не знаю, где она? Агенты вбежали в малый зал. Казалось, он полон привидений. Испуганные гости с лицами и подсвеченными смартфонами возбужденно общались с внешним миром, рассказывая о невероятных событиях. Тут и там раздавались голоса «Включите свет!» Телефон Фонсеке зазвонил. «Агент Фонсека — это служба безопасности музея», — молодая женщина говорила по-испански четко, почти по-военному. «У нас отключилось энергоснабжение. Это компьютерный сбой. Мы все исправим через несколько минут». Внутренние средства наблюдения сейчас функционируют, спросил фон Секка, зная, что все камеры здесь оборудованы приборами ночного видения. Да, фон Секка кинул взглядом полутемный зал. Амбровидаль недавно вошла в малый зал со стороны шатра. Можете определить, куда она направляется? Минуту. фон Секка ждал. Сердце его отчаянно колотилось. Только что ему сообщили из Убера, что отследить машину, на которой уехал убийца, невозможно. Сегодня все идет на перекосяк. И как назло, именно сегодня его представили Камбри Видаль. Обычно старший офицер фон Секка работал только с самим принцем Хуляном, но утром шеф приказал: вечером Сюнери Товидаль, вопреки желанию принца Хуляна, будет вести одно мероприятие. Ваша задача сопровождать ее и обеспечивать безопасность. Фон Секке в голову не могло прийти. Что это мероприятие обернется откровенным нападением на религию и к тому же убийством у всех на глазах? Он до сих пор не мог уразуметь, почему Амбра с негодованием отвергла просьбу поговорить со встревоженным принцем, а потом повела себя совсем странно, всеми правдами и неправдами пыталась избавиться от охраны и сбежать с американским профессором, если принц Хулиан об этом знает. Агент Фаньсека услышал он голос девушки из службы безопасности. Шиньерит и Видаль в сопровождении мужчина вышли из главного зала. Они прошли по подвесному переходу в зал, где выставлены клетки Луиз Буржуа. Из двери направо второй зал справа. — Спасибо. — Продолжайте наблюдение. Фонсека и Диас вбежали на подвесной переход. Далеко внизу под собой они видели, как толпа гостей сгрудилась у выхода из музея. Справа, как и сказала девушка из охраны, Фонсека увидел вход... В большой выставочный зал. На табличке у входа было указано клетки. В просторном зале стояли разнокалиберные, похожие на клетки загоны. В каждом странные белые скульптуры. Сеньорита Видаль позвал Фансика. Мейстер Лэнгдон. Ответа не было. Агенты начали осматривать помещение. Далеко от них за стеной шатра Лэнгдон и Амбра. Осторожно пробирались сквозь дебри строительных лесов, хитросплетение проводов и аппаратуры к далекой тусклой табличке с надписью «Выход». Они действовали строго по плану, который чуть раньше составили Лэнгдон и Уинстон. По команде Лэнгдона Уинстон выключил свет, и все погрузилось во мрак. Лэнгдон заранее прикинул расстояние до входа в тоннель. Оказавшись у входа, Амбра бросила в тоннель свой мобильный, а сами они двинулись совсем в другую сторону. Вдоль стены шатра ощупывая ее, наконец обнаружили дыру, в которую проник Диас, когда преследовал убийцу Эдмунда. Тем же путем они выбрались из шатра и двинулись к запасному выходу. Лэнгдон с удивлением вспоминал, как быстро Уинстон принял решение помочь им. Если презентация запаролена, сказал тогда Уинстон, надо узнать этот пароль и немедленно ее запустить. Эдмунд поставил мне задачу помочь ему провести презентацию. Задача не выполнена, но теперь у меня есть шанс реабилитироваться. Лангдон хотел было поблагодарить, но Уинстон говорил без остановки. Он выстреливал словами с невероятной скоростью, словно аудиокнига в режиме перемотки. Если бы у меня был доступ к презентации Эдмунда, с пулеметной скоростью бормотал он, я бы сейчас же запустил ее. Но, как вы знаете, она хранится на защищенном сервере. Все, что она нужно для запуска, смартфон Эдмунда и пароль. Я уже просмотрел все опубликованные стихи и нашел все строки из сороко семи букв. К сожалению, их сотни тысяч, а то и больше. Очень много разночтений в страфике. Более того, интерфейс Эдмунда отключает пользователя после нескольких неудачных вводов пароля. Так что простой перебор вариантов не поможет. Остается одно — найти пароль другим путем. Я согласен, с мисс Видаль. Вы должны срочно попасть в дом Эдмунда в Барселоне. Логично предположить, что там хранится книга. С любимым стихотворением и, возможно, в ней каким-то образом отмечена любимая строчка. С очень высокой доли вероятности Эдмунд захотел бы, чтобы вы отправились в Барселону, узнали пароль и запустили презентацию, как он и планировал. И еще я выяснил, откуда звонили с просьбой включить в список гостей адмирала Авилу. Как и сказала мисс Видаль из королевского дворца Мадрида. По этой причине я решил, что мы не можем доверять агентам королевской гвардии. Теперь я собью их со следа, а вы сможете уйти. Самое странное, что Уинстону все это удалось. Лэнгдон и Амбро наконец добрались до запасного выхода. Осторожно отворив двери, Лэнгдон пропустил Амбро вперед. Хорошо, пожелал Уинстон. В голове Лэнгдона вынос служебные лестницы. А где агенты? спросил Лэнддон. Далеко, ответил Уинстон. Я сейчас веду их в выставочный зал в другом крыле музея. Представил со сотрудницей службы безопасности. Сумасо, эти подумал Лэнгдон и ободряюще кивнул Амбре. Все идет по плану. Спускайтесь на первый этаж, руководил Уинстон, и выходите из музея. Кстати, хочу предупредить, за пределами здания гарнитура перестанет работать. Черт, подумал Лэнгдон, да уж неприятный сюрприз. Уинстон, быстро заговорил он, ты же в курсе, что Эдмонд рассказал о своем открытии трем религиозным деятелям? Нет, это очень не похоже на него, ответил Уинстон, хотя из преамбулы следует, что Его открытие имеет непосредственное отношение к религии, может быть, поэтому он обратился к религиозным лидерам. Что-то вроде того. Так вот, один из этих лидеров, мадридский епископ Вальдеспина. Любопытно. Все эти много упоминаний о том, что епископ близкий друг и советник короля Испании. Да, но это еще не все, сказал Лэнгдон. Ты знаешь, что после их встречи Эдмонд получил от Вальдеспина послание с угрозами. Нет, наверное, оно пришло на личный телефон. Эдмонд дал мне его послушать. Вальдоспино настоятельно рекомендовал отменить презентацию и предупреждал, что религиозные лидеры намерены предпринять упреждающие шаги и дискредитировать его прежде, чем он появится на публике. Лэнгдон замедлил шаг, чтобы Амбр услал подальше вперед и прошептал в гарнитуру: "Есть какая-нибудь связь между Вальдоспино и адмиралом Авили". Уинстон ответил через несколько секунд. Прямой связи я не нашел, но это не значит, что ее нет. Это всего лишь значит, что отсутствуют доказательства такой связи. Они уже почти спустились на первый этаж. Профессор, если позволите, снова заговорил Уинстон. Анализ событий сегодняшнего вечера показывает, похоронить открытие Эдмунда стремятся очень влиятельные силы. В своем вступлении Эдмунд говорил, что именно ваши прозрения вдохновили его. Боюсь, враги Эдмунда могут счесть вас достаточно опасным. Лэнгдону это не приходило в голову. Сейчас ему стало по-настоящему страшно. Они уже находились на площадке первого этажа. Амбра открывала тяжелую металлическую дверь. Когда выйдете, сказал Уинстон, окажетесь на подъездной аллее. Идите налево вдоль здания к реке. «Там вас заберет такси и доставит по назначению». «Биодефис и Си-346», — подумал Лэнгдон. Он сам попросил Уинстона организовать их поездку туда. Там мы должны были встретиться с Эдмондом после презентации. Лэнгдон уже разгадал шифр и знал, что Биодефис и Си-346 никакая не секретная лаборатория. Все куда проще». Но это ключ к тому, чтобы выбраться из Бельбау. Если только удастся уйти незамеченными, подумал он, понимая, что скоро все дороги заблокируют. Надо действовать очень быстро. Они вышли на улицу, навстречу вечерней прохладе, и Лэнгдон с удивлением заметил рассыпанные по асфальту металлические шарики, похожие на бусины чёток. Но разбираться, откуда они здесь, не было времени. Идите к реке, продолжал инструктировать Уинстон. Далее следуйте по набережной под мост Ла Сальвия и ждите, когда гарнитура замолчала. В наушниках теперь была оглушительная тишина. Уинстон воскликнул Лангдон: «Ждать, когда что?» Но Уинстон исчез. Тяжелая металлическая дверь с грохотом захлопнулась.